Глава двадцать Сюрпризы. На следующий день с самого утра приперлась небольшая группа угловых, которые выгребли все остатки оружия. Добрали они и всего остального — сухпайки, запчасти для техники, технику. Юджин был просто в восторге. Он в одночасье избавился от всего хлама, который лежал мертвым грузом годами. «Ну, а я вам что говорил?» «Жаль, не весь хлам с ракота в десантный модуль сгрузили!» Гордо отдувшись повторял Юджин. Остальные угрюмо молчали. «А что ты скажешь?» Когда Борода заставил сгружать всю эту груду мусора в десантный модуль, возмущались все. Однако, как оказалось, Юджин был прав. Даже тот хлам был кому-то нужен, и его можно продать за солидные деньги. Конечно, на самом хрусте золото, драгоценные камни и шкуры животин стоили не очень много но если все это доставить на какой нибудь золотой мир где все подобное в цене да еще и в силу того что это золотой мир стоить будет в разы дороже кожилы можно смело рассчитывать тысяч на триста каждому разумеется если они смогут добраться до этого самого золотого мира угловые запасались так будто близились голодные времена Они приперлись ни свет, ни заря, и прежде чем старатели успели допить свой утренний кофе, уже вернулись и нагрузились вновь. После третьей ходки вместе со старателями остался один из угловых, который решил подгрести все остатки имеющиеся у старателей. Находившийся в просто великолепном настроении, Юджин лишь махнул рукой на вопрос о цене, великодушно заявив. «Дарио!» Хе, ну, спасибо! Поверь, нам это все пригодится!» Слушай, а что вы все так гребёте, будто не в себя? У вас что-то случилось? Да что случилось. Это вам хорошо. Когда захотели, тогда и убрались отсюда. А мы тут застряли надолго, суть по всему. И когда придет новый корабль корпорации с товарами, одному богу известно. Да даже если и придет, цены там будут. Он даже глаза закатил, демонстрируя, насколько все ужасно. Подожди, а почему корабль не скоро придет? Да комендант наш объявил планету закрытой. Понятное дело, что Арматеховский город собрался разграбить. И пока все там не разгребет и не вынесет, хрен кто на планету прилетит и улетит. Говорю же, вам крупно повезло. Это да. Юджин не стал его расстраивать и рассказывать, что улететь у них тоже не получится. Зачем? Вдруг у главы, узнав, что старатели не могут никуда деться, чего задумают? Пока ждали коллегу углового, предложили ему кофе. Тот с радостью согласился. «Слушайте». Допив свою чешку, причмокнув от удовольствия, заявил он. «Вы вроде нормальные ребят, не жлобы». А, а. Юджин нахмурился. «Обычно с таких речевок начинается нечто неприятное». «Короче, вы к нашему брату хорошо относитесь, в отличие от этих гринбергских козлов. И я не знаю, не уверен, сулит ли вам эта проблема или нет, но решил вас предупредить». Старатели уставились на гостя. «Ты о чем? Не знаю, что вы что-то не поладили с Петровичем. Он у нас заблаженного всегда считался, но сейчас резко стал уважаемым человеком. А все потому, что все вокруг облазал, все тропинки знает. Ну и чему это ты? Его видели у гринберговских вчера утром, а вечером они куда-то спешно собирались, причем Петрович был с ними. Один знакомый как раз там оказался, он меня и стуканул. Ну, а я вас решил предупредить. Думаешь, Петрович дал нас контрабандистам? «Вполне может быть. У него ведь на вас зуб имеется. Обидели вы его. Ну а Гринберг не любит конкурентов, так что вы поосторожней». «Да какие мы им конкуренты?» — удивился Рика. «Самые, что они на есть прямые. Вон тут парень один тоже прилетел, торговал с марами. Гринбергу это сильно не понравилось». «Кузьма?» — насторожился Юджин. «Он самый. Знакомый?» «Пересекались. Что с ним?» Ну, он сцепился с Марами, хотя, думаю, его как-то подставил Гринберг. Или заставил Маров его кидануть. «Так он жив?» «Жив. Его сдали как контрабандиста гардану Корпораты прицепили ему чип колониста, и с тех пор он тут». «На черт, не повезло». «Ну, с одной стороны, да, а с другой? Он парень ушлый, в оружии отлично разбирается. Вон ваши отбойники, все через него пройдут». Он ведь и чинит, и чистит, и подгоняет все как надо. А насчет того, что колонистом стал, сейчас вроде со скаутами связался. Серьезные ребята. Уверен, скоро анимаров к ногте прижмут, и корабль Кузьма вернут. Интересно бы было с ним пообщаться. Не стоит. Покачал головой угловой. Насколько мне известно, именно они помогли подвинуть старого коменданта Айдена. И именно благодаря им сейчас всем заправляет прибывший аудитор. «Так что, если встретитесь с ним, вполне можете оказаться за решеткой в городе Гарден». «Ясно. Ладно, не получится, значит, переговорить с Кузьмой». «Я бы на вашем месте сейчас беспокоился о ребятах Гринберга. Как бы не по вашу душу они собрались. Уходили бы вы отсюда?» «Легко сказать», — вздохнул Хороняк. И «Действительно, что они могли сделать?» Делаться отсюда им пока некуда. Корабль не стоит пытаться поднять, переместиться на другое место тоже невозможно. Десантный модуль можно только собрать и погрузить на корабль, просто перелететь на нем уже не выйдет. Спасибо, дружище, за предупреждение. Будем иметь в виду. А да не за что. Вскоре потянулись остальные угловые, собрали оставшиеся грузы и перед тем, как отправиться назад, решили устроить небольшой перерыв. Именно в это время к ним и подошёл Рико, найдя того самого мужика, который предупредил Охо и Гринберге. Он подсел рядом с, как казалось, дремлющим угловым. «Слушай, дружище!» «Чего?» «А ты не знаешь, часом, кто такие Катехумены?» о -о -о -о Угловой удивленно уставился на Рика. «Вы где с ним пересекались?» «Да сам к нам пришел. «А чего хотел?» Чтобы мы убрались отсюда». Тогда советую не испытывать судьбой и сделать, как он сказал. Почему? Кто он вообще такой? Да, угловой задумался, словно бы пытался подобрать слова для объяснения. Я бы и рад рассказать, да только сам не знаю. Но ты о них ведь слышал или встречал? Что о них вообще скажешь? По большей части байки всякие. Ну давай хоть байки, мы-то даже их не знаем. В общем, Катихумина это люди. Они тут были задолго до Гарден. Раньше мы думали, что старатели или же скваттеры. Незаконные поселенцы. А теперь? А теперь думаю, что раньше они арматеховцами были. И что с ними стало? Черт его знает. Бытует мнение, что арматех тут испытывал новое биологическое оружие. О слепнях и кошмарах не слышали? Не. Человекоподобные твари. Раньше людьми были, а затем мутировали и теперь на людей охотятся. А Катихумина. С ними все сложнее. Вроде и люди обычные, а вроде что? Да странные они какие-то. Кучу историй знаю. Ребята рассказывали, что появлялись эти катехумены словно из ниоткуда. Предупреждали о чем-то и исчезали. Они словно знают, что произойдет или кто где находится. Так, а теории у вас на этот счет какие? Снова-таки на уровне басины бредней. Слышал про Гаю или Гею? Гая, рик наморщил лоб. Планета вроде. Ага, тоже сказка. Живая планета, на которой все существа, все растения объединены в одну сеть и являются единым целым. Так, вроде понял, к чему ты ведешь. Катихумена типа с хрустом едино? Ну, вроде того. Они постоянно об этом говорят. Рика кивнул. Действительно, их гость что-то подобное говорил. Короче, они не опасны, если к ним не лезть, но пытаться завалить Катихумина не советую. «Куча историй есть. Что произошло с теми, кто попытался?» «И что же с ними случилось?» Мертвыми их находили». «Так откуда тогда узнали, что они с Катихуминами пересекались или пытались их убить? Кто-то же это должен был рассказать?» «Ай, без понятия. Знаю, что парень один гонялся за Катихумином, пытался подстрелить его, а затем умер просто в городе. За стену пробрался болотный кот и порвал его в клочья». Еще одного, что-таки подстрелил Катихумина, утащили волки. Стая напала на небольшой отряд, никого не тронула, только этого бедолага утащила. Позже его с перегрызенной глоткой нашли. «Ясно. Похоже, ничего полезного о недавнем госте узнать не удастся. А во все байки, что ему поведали, Рика как-то не особо верил. «Знаешь, парень, скажу тебе одно. Если Катихумен чего-то от вас хочет, советую это сделать». «Понял. Спасибо». «Да не за что». Угловой поднялся, принялся собирать свои вещи. Остальные тоже стали собираться в путь. Вскоре они исчезли за деревьями. Но ну, а Рико вернулся к модулю, поделился с остальными тем, что узнал. Обсудить все случившееся они толком не успели, так как в небе, далеко на востоке, вдруг появилось... Поначалу сложно было сказать, что это было. «Это же корабль взлетает!» И «Ведь точно». Видели они след, который в атмосфере оставляет летящий на орбиту космический корабль, стартующий с планеты. Но вот сейчас и посмотрим на систему защиты Хруста. Однако, сколько бы они ни глазили в небо, ожидая взрыва, появления ракет-перехватчиков или ярких лучей лазеров, бьющих по кораблю, ничего такого не случилось. Он продолжал подниматься вверх, пока не исчез. Корабль уже явно вышел на низкую орбиту, а через несколько минут и вовсе отойдет от планеты. Может, это корабль корпоратов, поэтому его не сбили? Черт знает. Может, и мы можем попытаться сбежать? А Текс? Да черт с ним. Застрять здесь намного хуже, чем остаться без алиби. Уж как-нибудь сами вывернемся. Раньше выворачивались и сейчас сможем. Добрый день. Все повернулись на голос. Метров в десяти от них обнаружился вчерашний гость. Он стоял, как и прежде, скромно скрестив руки, натянув свой капюшон так, что и лица было не видно. Но в отличие от вчерашнего дня он был не один. Рядом с ним был жук. Тот самый, какой и требовался старателем. Рик и Юджин, охраняка удивленно удивлённо то на гостя, то на гигантское насекомое рядом с ним. «Вижу, другие могут летать». Может, и вы сможете? Не уверен. Понимаю, не хотите рисковать. Ну что же, тогда вернемся к нашей сделке. Вот то, что вы просили. Он указал на насекомое, бездвижно стоящее рядом с ним. Надеюсь, теперь вы выполните свою часть договора. Да, да. Кошалила кивнул Юджин. Отлично, даю вам время до завтра. Надеюсь, хватит? Юджин лишь кивнул. Первым в чувство пришел Хороняка. Он бросился к насекомому, навалился на него сверху, то ли пытаясь скрутить, то ли обнять. «Ну же, помогите! Оно ж сбежит!» Тогда уже и остальные очухались. Однако ничего сделать они не успели. В десантный модуль врезалась ракета, прозвучал взрыв. Рика попытался подняться. В ушах звенело, голова болела, перед глазами все плыло. Черт подери, что это было? И почему сканблоки опять не засекли некатихумина, не того, кто к ним подобрался и саданул чем-то солидным по десантному модулю. Произошедшее несколько секунд назад пронеслось в его голове. Ракета! Это была ракета! Кто по ним ее пустил? Ответ очевиден. Либо те самые контрабандисты, о которых предупреждал угловой, либо гарнизон Гарден. А ракету сканблоки не могли засечь, так как прилетела она сверху. Видно, шло на большой высоте, практически по баллистической траектории. Все в порядке. О, это Юджин. Он жив, и то хорошо. Да. Прохрипел хороняка. Вроде как. Подала голос Марго. Фу, как же хорошо, что никто из них в момент удара не находился в самом модуле, иначе рик обратил внимание на частый писк раздающийся у него в ухе сообразив что это как раз система безопасности он открыл пришедшее предупреждение черт подери, два объекта быстро приближаются враг в этот момент загрохотали выстрелы рика повернул голову и увидел бабку робот полил из своей винтовки двигаясь в сторону леса спустя несколько мгновений из кустов на полену выскочили два проходца двери их открылись и наружу вывалила куча народа причем народа вооруженного и в добротной броне благостаратели тоже не голыми были и с оружием уже не расставались рика вскочил забежал за ближайший камень рухнул рядом и открыл огонь по противнику хороняка засел за десантным модулем и у схватив марго потащил ее застоящий неподалеку их собственный проходец Пока Рико Палил успел разглядеть противников, хоть броня и оружие у них были приличные, все же это не наемники корпораций. те всегда носили форму. Должны были быть в идентичной броне и вооружены одинаково. Прибывший же сброд был кто в чем, вооружен как попало. Начиная от энергопушек, заканчивая все теми же отбойниками. Все же это те самые контрабандисты, не иначе. Черт, наверное, они решили убрать старателей, посчитав конкурентами. «Ну-ну». Юджи наконец донес Марго до проходца, усадил на землю, сам же занял позицию сбоку машины. Контрабандисты полили не прекращая, шли ровным строем прямо к модулю. Похоже, уроды совершенно не боялись старателей, были уверены в собственном численном превосходстве. Или уже считали, что в их броне им ничего не страшно. С этим Рика был не согласен. Ведь броня действительно была солидная, такую даже из его пистолета не факт, что пробьёшь. Да только пробивать ее никто и не собирался. «Поле включено!» Ну, вот и оно. В обычное время все ловушки были отключены, но после той атаки жуков старатели решили подстраховаться. И вот один из контрабандистов таки дошел до нужной точки, зацепил ловушку или же оказался в зоне действия датчиков. Грохнул взрыв в разные стороны полетели комья земли, от человека только что движущегося на старателей не осталось ровным счетом ничего тут же грохнули еще несколько взрывов один за другим практически без паузы слившиеся в один после них раздались крики боли причитания и маты о похоже кому то броня спасла таки жизнь но не смогла защитить полностью рика осторожно выглянул за своего укрытия ну точно Вон по земле катается один из нападавших. Взрывом ему оторвало к черту ногу. Он хватается за культяпку, из которой хлещет кровь. Еще один просто молча ползет прочь. Броня его помята, попита, шлема вовсе сорвало. Рико тщательно прицелился и спустил курок. Ползущий уткнулся в землю лицом. В его голове появилось маленькое отверстие. Вновь загрохотали взрывы. Менее чем за тридцать секунд от наступающей оравы не осталось никого если не считать таковыми несколько раненых, отчаянно голосящих или пытающихся отползти назад к своим проходцам. «Огонь! Огонь, вашу мать!» — заорал Юджин, и старатели принялись палить. Минута, и последний из нападавших затих. «Сраные уроды! Думали нас так легко взять!» — крикнул, обращаясь непонятно кому хороняка. «Черт, Юджин! Хорошо, что тебя послушали и все заминировали!» «Ага, видишь как! А говорил турели достаточно!» Кстати о них. Ни одна с момента нападения так и не открыла огонь. Похоже, у нападавших был спец, который смог удаленно отключить систему защиты. «Что, закончилось уже?» — осторожно выглянула из-за проходца Марго. «Пока да. Вперед! Проверить тела, собрать трофеи. Будьте осторожны, может, кто-то из ублюдков выжил!» старатели поднялись из-за своих укрытий и, не убирая оружие, двинулись вперед. Рассредоточились по полю боя, проверяя лежащие тела. «Вот ведь уроды! И чего только к нам полезли! Похоже, мы мешали их бизнесу. А, а, а может, еще и этот урод им что-то напел?» Юджин пнул ближайшее тело, в котором Рика не без труда познал Петровича. «Это ведь гадина, все таки он их сдал!»